У Клары не было принято разглядывать соседей и тем более пытаться заговаривать с ними или, не дай бог, посылать бутылку вина. Посетители находили особую прелесть в уединении. Ресторан открывался в полседьмого, к семи собирались первые клиенты. Столики в основном заказывались заранее. В глубине зала была небольшая эстрада, где стоял маленький кабинетный рояль, за которым хозяйничал маэстро Эдик всегда во фраке, с длинными седыми волосами, забранными в хвост. Оркестра не было, танцев тоже. Эдик наигрывал мелодии 50-х годов, импровизировал, не брезговал и классикой. У входных дверей стоял не бритоголовый молодой человек с накачанными мускулами, а мужчина лет 35, в хорошо сшитом темном костюме, с приветливым выражением лица. Мужчина был мастер по восточным единоборствам, но про это знали только хозяева ресторана. К тому же в свое время он окончил технологический факультет Государственного университета. Даже собирался защищать кандидатскую диссертацию и от природы был неплохим физиономистом. Нежелательных посетителей он угадывал еще когда те были на улице и отказывал им вежливо, но твердо. Гардеробщицей служила молоденькая девушка Дина. Она, казалась моложе своих лет, И всех посетителей встречала чудесной, почти детской улыбкой, от которой все личико ее расцветало. На чай ей не давали, никому не приходило в голову, но у Клары чаевые было принято приплюсовывать к счету. Меню подавались отдельно дамам и джентльменам. У дам в меню не были указаны цены. Столики на двоих стояли вдоль стен, а в простенках были установлены длинные узкие зеркала. Ровно в 8 часов вечера Когда все столики были заняты, гасили верхний свет, а на столы ставили свечи под стеклянными колпаками. Эдик наигрывал тихую мелодию, а в зале появлялась хозяйка Клара в узком, черном, под цвет вороного крыла платье с гладко причесанными темными волосами. Ее шею охватывала ожерелье из бижутерии, удачная имитация бриллиантов. Ожерелье блестело, свечи отражались в зеркалах, Музыка звучала таинственно. Словом, в заведении была своя собственная аура, которую ценили постоянные посетители. Клара приветствовала гостей и уходила, после чего никто ее уже не беспокоил, только официанты сновали «бесшумно, как тени». В этот вечер все было как обычно, с той лишь разницей, что охранник, он же швейцар, встречал гостей с меньшей долей приветливости. А когда оставался один — Тот даже морщился тихонько, словно от зубной боли. Геннадий был здоров, как бык, за одним исключением. Его желудок не переносил молока. Но кофе с молоком он очень любил. По утрам не мог выйти из дома, пока не выпьет большую чашку. Поэтому опытным путем он выяснил, что организм принимает только один вид молока. Детское пастеризованное в синеньком пакете под названием «Тема». У охранника было двое детей. Жена сидела с ними дома и всегда покупала Тему в ларьке на углу. Но накануне она проторчала с младшим долго в поликлинике, торопилась за старшим в школу, а Тему в ларьке на углу уже раскупили. Жена была страшно замотана. Ребенок в коляске капризничал после прививки. Так что, не найдя синеньких пакетиков, жена махнула рукой и купила молоко обычное, Лужского молочного комбината. А утром, наливая мужу кофе, абсолютно забыла об этом. Еще бы ей не забыть, когда у младшего после прививки поднялась температура, и он плакал всю ночь, не давая матери заснуть ни на минуту.